Восстановление гетманства в Малороссии не обошлось без доноса. Киевский генерал-губернатор Леонтьев прислал в Сенат письмо, писанное будто бы миргородским полковником Василием Капнистом Крудницкому, старости Чигиринскому, от 29 февраля 1750 года. «Желание мое быть гетманом не сбылось». ибо выбрали гетманом Кирилла Григорьевича Разумовского, не по его должности. «Ныне по нашей присяге шляхтою и ордою старайся отдать Орде в Ясырь за Днепровские места от Архангельска до Устья-Тясмина, и для того от меня командирами в заднепровские места отправлены Байрак и Потапенко, которые ни в чем Орде и шляхте противиться не станут», и еще помогать будут, а из российской команды я постараюсь, чтоб ни один оттуда не вышел, а сам буду искать случая с Гетманом Гуляючи, смертную отравою его напоить и по нем Гетманом быть. В Киеве учреждена была по этому делу особая комиссия, которая признала Капниста совершенно невинным, И за то, что понапрасну держали под арестом, его произвели в бригадиры и подарили тысячу червонных. Архив Сената в Санкт-Петербурге Малороссийское народное вселение в XVIII веке вытягивалось далеко на восток, к границам государства со Степною Азией. где Россия мстила кочевникам за их прежнее опустошение, приглашая к выгодной торговле. Мы видели, как давно заботились здесь о приискании и укреплении места, которое должно было именно быть средоточием среднеазиатской торговли. Мы видели здесь деятельность Кириллова, которого заменил Татищев. При Елизавете мы видим здесь другого птенца Петра Великого, Ивана Ивановича Неплюева, хорошо известного нам по дипломатической деятельности в Константинополе. Расположение Остермана готовило Неплюеву более широкое поприще. Мы видели, что в правление Анны Леопольдовны он был назначен правителем Малороссии. Переворот 25 ноября, падение Остермана повели к падению Неплюева, как к креатуре Остермана. Но были люди и прежде других, сама императрица, которые считали Неплюева креатурою Петра Великого и не считали полезным отнять деятельность у человека, отмеченного преобразователем. Но оставим самого Неплюева рассказывать нам о своих приключениях. В исходе того года... 1741. Прислан в Глухов Александр Борисович Бутурлин, коему повелено меня, с меня от всех должностей, отправить в Петербург, а притом публиковать, так как и во всем государстве публиковано было, что все указы, какого бы звания ни были, данные в бывшее правление, уничтожаются. и все чины и достоинства отъемлются. И посему я увидел себя вдруг лишенным знатного поста, ордена и деревень. Приехав в Москву, узнал, что меня обвиняют дружбою с графом Остерманом. И хотя я ничего противного отечеству и самодержавной власти не только не делал, не слыхал, но ей-ей и никогда не думал. совсем тем сия ведомость меня потревожила несказанно. В графе же Андрея Ивановича имел я всегда моего благодетеля, и за что он так осужден был, того так по совести, как пред Богом явиться не ведал. Возложился на Бога и на мою неповинность, и с теми мыслями в Петербург прибыл. И явился у князя Алексея Михайловича Черкасского и у князя Никиты Юрьевича Трубецкого, кои мне всегда были благодетели. Князь никита Юрьевич сказал, чтоб я ехал к принцу гессен гомбургскому и ему бы доложил о моем приезде, что я и сделал. От принца прислан был ко мне приказ, чтоб я никуда не съезжал с двора, и потом сведал... что в особо учрежденной комиссии в шестнадцати пунктах допрашивали графа Остермана. Не ведал ли о семне Плюев? И он давал ответы, как то и подлинно было, что я ни о чем не был известен. И хотя он ныне несчастен, но я не могу отпереться, что он был мой благотворитель и человек таковых дарований по управлению делами, каковых мало было в Европе. В начале 1742 года прислан мне от принца приказ, чтоб я у двора явился, что я и исполнил. И при сём случае поставлено я был на колено пред церковью в то время, когда императрица Елизавета Петровна проходила воную. Она изволила, остановясь, возложить на меня поки орден святого Александра Невского и пожаловать меня допустить к руке. Я увидел черь государя, мною обожаемого, в славе ей принадлежащей, и в лице ее черты моего отца и государя Петра Первого так обрадовался, что забыл все минувшее и желал ей от истинной души всех благ и последование ей путем в бозе опочивающего родителя. Потом сделал я визиты всем знатным. Старый мой благодетель Григорий Петрович чернышов принял меня как родного и все силы употреблял к защищению моей невинности. Через несколько дней сделана мне от Сенат повестка, чтобы я вон и явился... где мне объявлен именной указ, чтоб ехать в Оренбургскую экспедицию командиром. Это назначение было для Неплюева почетную ссылку, но благодаря своим способностям и энергии он на этом месте служения своего приобрел наибольшее право оставить свое имя на страницах русской истории, на страницах истории цивилизации. Область, вверенная управлению Неплюева, начиналась за Волгою, где Самара была обыкновенным местопребыванием командиров Оренбургской экспедиции. Оренбург, о котором было столько хлопот, который считался оплотом России от Средней Азии, представлял крепость, окруженную забором из плетня, осыпанным земляным дерном. Гарнизон был ничтожный. В эту твердыню командиры ездили раз в год с многочисленным конвоем, потому что по всей линии регулярных команд никогда не было, кроме беглых крестьян, называвшихся казаками. Зимою сообщение между Самарою и Яицкой линией вовсе пресекалось.